Глава 19 Ксюша Утром я проснулась одна. На столе лежали таблетки, как напоминание о вчерашнем, и записка от Ника. «Я уеду сегодня. Возможно, буду вне зоны», гласила надпись. Но для меня это был знак, что я ему не безразлична. Сама-то я уже по уши влюбилась в хулигана Ника и витала в облаках, строя планы на наши тесные взаимоотношения. Я не думала о свадьбе или о детях, Совсем нет. Он мой первый парень, я прекрасно знала, что первая любовь редко бывает навсегда. Но хотелось, чтобы это был длинный, невероятный и бурный роман. Первая половина дня прошла в мечтаниях о следующей встрече. Я уже хотела поскорее его увидеть, но первой звонить или писать не собиралась. Это было как-то нелепо, тем более, что Ник сообщил о проблемах со связью. Интересно, куда это он уехал? Что, там нет связи? Подумала я, но не стала зацикливаться на этой мысли. Зато заставила себя все же сесть за учебу. Хотя мозг отказывался воспринимать информацию, и каждую минуту я витала в облаках, все же это был хороший способ отвлечься от мыслей о Нике. Мне все время казалось, что вот-вот он снова влезет ко мне в окно, но ничего не происходило. Во второй половине дня я отправилась в Викторию. Смены без поля мне не так нравились, хотя я и успела сдружиться с остальными работниками, все же без подруги было немного грустно. В выходные обычно всегда было людно, и это воскресенье не стало исключением. Не думать, не мечтать мне уже было некогда. Только закончив с работой и выйдя на улицу, я вдруг вспомнила тот самый вечер, когда в последний раз возвращалась домой одна. Жуткий страх сковал меня у дверей Виктории, так что я и шагу ступить не могла. Казалось, это было так давно, но на самом деле прошло всего два дня. Вездесущего Ника нигде не было видно. Видимо, он так и не вернулся из поездки. Чуть не получила в спину, когда дверь снова открылась. «Ксюша, ты чего здесь стоишь?» Спросил Андрей, один из официантов из нашей смены. «Ждешь кого-то?» «Нет», — ответила я. «Я боюсь идти одна». Другого шанса просить кого-то проводить меня до общаги могло и не случиться, поэтому я не стала мяться и честно призналась. Ты же в общаге живешь? уточнил парень. Да, на Ломоносова, ответила я, надеясь, что он предложит помощь. Мне по пути провожу. Парень мило улыбнулся и спустился по ступенькам. Я отмерла и побежала его догонять. Старалась идти рядом и ни на шаг не отставать. «У тебя вроде раньше не возникало проблем. Ты разве не одна ходила домой?» – произнес парень, закуривая сигарету. «Да, но недавно кое-что случилось. Не хочу вспоминать. В общем, мне теперь страшно ходить ночью одной», – объяснила парню ситуацию. «Ясно. Ну, в таком случае предлагаю стать твоим регулярным провожатым. Мне практически по пути». Нахально улыбнувшись, сказал Андрей. У него была красивая улыбка, очень заразительная. Он был вполне симпатичным парнем, но широкая улыбка с рядом ровных белых зубов делала его настоящим красавцем. Ему невозможно было не улыбнуться в ответ. Я не обращала на него особого внимания раньше, как на парня, ведь все мои мысли занимал один нахальный мажор. А в этот вечер вдруг поняла, что он вполне мог бы конкурировать со многими популярными парнями универа. Я знала, что Андрей был третьекурсником и давно уже подрабатывал в кафе но ни разу не задрал нос, как это делали некоторые официанты и администраторы. А еще он был таким же приезжим, как и я. Все это делало наше общение непринужденным. С ним оказалось очень легко. Пока мы шли, он сообщил, что живет во второй общаге, что находится чуть ближе к универу. В гости приглашал, двусмысленно подмигивая при этом. Меня смешила его манера пикапа, поэтому я хохотала всю дорогу над его шутками и подкатами, и даже не заметила, как мы остановились у входной двери в общежитие. «Тело доставлено к месту назначения в целости и сохранности. На чай уж извини, не зайду, тороплюсь домой». Шутливо поклонившись, парень уже хотел уйти. «Тебя туда никто и не звал?» не удержавшись, заметила я. «Ну, я никуда не тороплюсь. Придет еще время, позовешь». Он сказал это чересчур серьезно, будто давал мне обещание. «Спасибо, что проводил. Пока!» Махнув на прощание рукой, я скрылась за дверью. На свой этаж поднималась, улыбаясь. «Хорошо, вот так после тяжелого дня провести время в душевной компании». Только, войдя в комнату, я вспомнила про телефон, который брала в руки еще до начала смены. Скорее разблокировала и увидела... Ничего я там не увидела. Ни одного пропущенного и ни одного сообщения. Я надеялась, что Ник найдет возможность хотя бы сообщения мне написать. Скорее всего, он просто не вернулся еще. Я расстроилась, так как привыкла к его неугомонному вниманию и постоянному преследованию. Но сильно о его отсутствии в этот день размышлять не стала. В конце концов, он меня предупредил. С утра телефон тоже молчал, что заставило немного забеспокоиться. В универ я шла уверенная, что увижу Ника там. За сутки я ужасно соскучилась и очень надеялась, что он встретит меня на стоянке. Но этого тоже не произошло. Ни после первой, ни после второй пары я его тоже не увидела, хотя в последнее время он меня практически преследовал, и я встречала парня в коридорах на каждом перерыве. Я даже пару раз пыталась дозвониться ему, но телефон находился вне зоны доступа, и все три сообщения остались непрочитанными. Когда шла с моими бессменными сопровождающими в столовую, не надеялась уже его увидеть и там, и в самом деле М4 отсутствовали за своим обычным столиком. Я без особого аппетита ковырялась в тарелке, практически не слушая, что обсуждали друзья. В конце концов я решила выйти на воздух. Хотелось побыть одной и пройтись. Меня уже начинало тяготить это затянувшееся молчание. Покусывая губы, направилась к ближайшей лестнице, но, не дойдя нескольких метров, резко затормозила. Прямо передо мной стояли парни, которых я весь день выискивала глазами. Ник тоже был с ними. Стоял и непринужденно болтал. Среди них топтались еще несколько девчонок в откровенных нарядах. Не помня себя от счастья, я направилась к нему, Все опасения и тревоги испарились в ту же секунду, как я его увидела. Широко улыбаясь, я подошла к их компании. — Привет, Никит! — Я тебя искала. Может, прогуляемся сегодня? — Произнесла я, остальным махнув небрежно рукой. — Ага, мечтай! — ответил он, усмехнувшись. — Что? — не веря своим ушам, переспросила я. — В твоих снах, мышка! — сказал он, окидывая меня надменным взглядом и усмехаясь своей фирменной кривой ухмылкой. Я словно в замедленной съемке шагнула назад, наблюдая, как Дэн дал Нику пять, а Рэм с Алексом прыснули, окидывая меня оценивающим взглядом. Еще шаг и непонимание. — Ты что, ее все же натянул? — услышала, как сквозь вату замерев на секунду еще один шаг. Вдруг я очнулась, начиная осознавать происходящее, широко распахнув глаза от того, что только что поняла, резко развернулась и убежала. Но я успела услышать его ответ. — Ладно тебе, Алекс, я бы не стал мараться об эту пыль. Это было сказано таким тоном, словно я действительно была пылью под его ногами. По пути прокрутила в голове наш мини-диалог и вспомнила, что сама именно эти слова писала ему. Казалось, еще вечность назад. Заскочила в туалет и заперлась в одной из кабинок, сползая по стенке. Не села на пол только из-за брезгливости, а очень хотелось, потому что ноги не держали. Только отгородившись от всех, дала волю рвавшимся наружу слезам. Неужели все это было лишь из мести? Из-за того, что смело дерзить ему! Неужели Никита Царев именно такой отмороженный придурок, как о нем все говорят? Думала я, проливая слезы и беззвучно всхлипывая. А может, он просто добился того, чего хотел, перепихнулся со мной и свалил? Я не могла в это поверить. Зачем тогда заморачивался и покупал для меня таблетки? Мог бы еще тогда свалить. А может, все-таки он обиделся за то, что накричала на него тогда? В голову лезли все новые и новые догадки, в которые мне совсем не хотелось верить. Я долго просидела там, глотая слезы. Когда успокоилась, поняла, что прогуляла следующую лекцию. По времени выходило, что очередная пара только началась, а значит, будет меньше шансов встретить знакомых. Не хотелось, чтобы меня такую прекрасную с опухшими глазами и красным носом кто-то увидел. Голова болела нещадно. Внутри словно гномик с молоточком завелся и лупил им по мозгам при каждом движении. Я аккуратно выглянула в коридор, рядом с туалетом никого не было. Уже смелее вышла и направилась на первый этаж. — О, Ксюха, привет! — услышала я за спиной, когда спускалась по лестнице. — Привет! — глухо ответила я, не оборачиваясь. — Ты чего такая? — удивленно спросил Андрей, а это был именно он. Парень обогнал меня и встал на две ступеньки ниже, разворачиваясь. Его весело ухмыляющееся лицо тут же сменилось на нахмуренное. — Что-то случилось? — поинтересовался он. Я неоднозначно повела плечами, на что он закатил глаза. — Ты сегодня работаешь? — спросил он, наблюдая, как я неровно шагаю по лестнице. В голове нещадно гудело и перед глазами на миг потемнело. — Эй, ты чего, в обморок собралась? — возмутился Андрей прихватывая меня за талию. Давай, держись за меня, провожу до общаги. — Хорошо, спасибо. Бесцветным голосом ответила я, благодарная за помощь, так как сама чувствовала какую-то дикую слабость. Казалось, что сил добраться до дома просто не хватит. — Тебе, может, в больницу надо? — поинтересовался парень, все так же взволнованно поглядывая мне в лицо. — Нет, это просто нервы, — заверила Андрея. Выйдя из универа, он свернул на стоянку, чтобы срезать через нее путь. Я лишь медленно переставляла ноги, практически повиснув на парни. Осмотрелась вокруг, и сердце больно сжалось на мгновение. На стоянке у своей крутой тачки стоял Никита, рядом с ним терлась какая-то крашеная блондинка, откровенно предлагая себя. Но Ник не обращал на нее внимания, прожигая меня убийственным взглядом.